Сегодня дурной день. Кузнечиков хор спит, и сумрачных скал сень мрачней гробовых плит. Меркающих стрел звон и вещих ворон крик, и я вижу дурной сон. Замигом летит миг. Явленье раздвинь грань, земную разрушь, клеть. И яростный гимн грянь бунтующих тайн меть. О, маятник душ, строк качается глух, прямо и страстно стучит рок в запретную дверь к нам.